Простые заклинания для повседневной жизни. Поговорим о заклинаниях. Подобно древним ритуалам и религиозным обрядам, магические заклинания и проклятия уходят корнями в глубокое прошлое, хотя магия отличалась от религии своим отношением к богам. Религиозные церемонии были актом умиротворения, они служили для того, чтобы умолять богов о благосклонности. Магические же заклинания и проклятия используют конкретную силу Бога для обеспечения определенного результата. Например, победы в следующей гонке колесниц или счастливой и удачливой женитьбы. В этой книге мы используем магическую энергию Луны в сочетании с другими инструментами, такими как кристаллы, свечи, травы, сила богини, а также бумага и ручка. Смысл заклинания заключается в том, чтобы повлиять на результат установкой намерения и выполнением подходящего ритуала, который усилит положительную энергию. В этой книге мы используем заклинания только во благо. Здесь нет темной магии. Наилучших результатов вы добьетесь, если сконцентрируетесь на себе. Заклинание нельзя использовать для контроля других. Как и установка намерений, и заклинания — лишь еще один способ сосредоточить свои мысли и добиться желаемых перемен, руководствуясь миром и светом. Как и в случае с установкой намерений и любым лунным ритуалом, выберите собственное заклинание. Оно может быть формализованным или нет, подготовленным или вдохновленным, выполняться в одиночку или с группой. Как мы уже знаем, самая мощная энергетическая фаза Луны — это ее полная фаза. Используйте полнолуние для решения особенно сложных задач, требующих дополнительного усиления заклинаний. Любую фазу Луны можно сопоставить с вашими желаниями в заклинаниях. Помните, самое главное — это энергия. Ваши заклинания станут мощнее, когда вы научитесь работать с энергией Вселенной. Ваши мысли и идеи также обладают энергией и создают собственные космические вибрации. Считается, что, отправив их во Вселенную с добрым намерением, вы получите обратно троекратный отзыв. Научившись использовать эту энергию в заклинаниях, вы сможете реализовать свои желания — Но, повторюсь, они должны быть чистыми и истинными. Алтарь. Алтарь не обязательно должен быть роскошным. Им может стать обычный подоконник или коробка из-под обуви. Ее можно взять с собой. Это пространство, которое используется в качестве визуального напоминания и места, где можно фокусировать свою энергию, работая в группах медитируя в одиночку или испытывая новые заклинания. Это даже может быть полка с вашими кристаллами, свечами или другими напоминаниями о ваших намерениях, чтобы вы осознавали работу, которую проделываете каждый день. Возможно, вы даже решите установить несколько алтарей, каждый из которых преследует разные цели. Так на алтаре у кровати неплохо поместить предметы, связанные с покоем и релаксацией. Алтарь в рабочей зоне поможет стимулировать творчество и повысить энергию. Может, вы создадите алтарь, посвященный священной богине Луны или своим предкам. Проявите свою элегантность, творчество или минимализм, как захотите. При возможности собирайте для алтаря элементы естественного происхождения с их врожденной индивидуальной энергией. Физическое очищение пространства, в котором находится алтарь, снимает негативную энергию и освобождает место для позитивных вибраций. Вы также можете прикрыть алтарь тканью, которая отражает ваши намерения. Попробуйте шелк для денежных заклинаний, зеленый цвет для удачи, белый для душевного спокойствия и концентрации внимания — или любой цвет, заряжающей энергии, чтобы поднять себе настроение. Ваш алтарь символизирует вас. Ваше сердце, надежды, мечты, намерения и жизнь. Если сохраните верность этому, он поможет в вашей магической практике. Заклинание новой луны. Очищение, установка намерений, новые начинания. Финансовая удача. Новолуние. Отличное время для того, чтобы начать что-то новое, запустить план в действие, поэтому при желании попробуйте это простое заклинание для увеличения заработка. По законам Вселенной, если вы хотите получить больше, нужно и отдавать больше, а щедрость начинается с благодарности. Сначала выразите благодарность за все, что у вас есть. Воспользуйтесь моментом, чтобы подумать и установить намерение поделиться со Вселенной своим богатством, будь то деньги или таланты. Мое богатство — это счастье, любовь и здоровье. У меня есть таланты, которыми я могу поделиться, чтобы помочь другим. Я найду время, чтобы вернуть свой долг Вселенной. Когда вы почувствуете, что вас наполняет благодарность, Сотворите это простое заклинание. Возьмите несколько монет в руку. Выйдите на улицу, если сможете, и встаньте под луной, впитывая ее очищающую энергию. С каждым выдохом почувствуйте, как вы освобождаетесь от блокирующего вас негатива. С каждым вдохом открывается разум для новых возможностей. Зажгите свечу, если хотите, лучше всего подойдет белая или серебряная. Визуализируйте богатство, о котором мечтаете. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Новая Луна. Новая Правда. Новое время. Увеличь мое богатство. Увеличь мою ценность для других. Я молюсь, чтобы жизнь с каждым днем становилась богаче и полнее. Отблагодарите Новолуние за растущую мудрость. Если можете, закопайте монеты в земле или спрячьте их в темном месте. Принятие перемен. Новые начинания — это время перемен, а перемены могут выбить из колеи даже самого уверенного человека. Чтобы справиться с подобной проблемой, попробуйте это заклинание во время следующей фазы черной луны или новолуния. Возьмите желтую свечу и кристалл тигрового глаза. Сядьте в тихом, уютном месте, поставьте свечу на жаропрочную поверхность, зажгите ее и представьте свои действия, уверенные и целеустремленные. Возьмите в руку тигровый глаз. Сосредоточившись на пламени, почувствуйте, как оно озаряет вашу душу. Призывая к тихой силе черной луны, скажите про себя или вслух. «Тихая луна». Направь мои мысли пока я избавляюсь от страхов и сомнений. Наполни меня спокойствием и решимостью, пока я чувствую, как растет моя уверенность. Тигровый глаз в моей руке напоминает о том, как требовательным перемены. Я сижу неподвижно и воздаю благодарность вечно благословенной. Когда закончите, посидите в тишине несколько минут. Ощущая, как внутри вас растет тихая уверенность. Хорошо запомните эту эмоцию, чтобы потом при необходимости ее воссоздать. Поиск идеального дома. Фаза новых начинаний — идеальное время, чтобы установить намерение найти новый дом, о котором вы давно мечтали. Оставьте мечты в прошлом и принимайтесь за дело. Когда новая луна поманит... Выделите минутку, чтобы насладиться ее энергией, и скажите про себя или вслух. «Новая луна, новый день, я молюсь о новом доме. Мои поиски еще не закончены. Новая луна, новый день, я молюсь о новом гнезде, где сердце и очаг едины. Новая луна, новый день, появись, молю тот замок, который я назову домом». Благослови это жилье. Эта лунная фаза также идеально подходит для того, чтобы благословить и очистить ваше новое жилье. Этот двухэтапный процесс сначала избавляет вас от отрицательной энергии и плохих вибраций, а затем наполняет пустое пространство положительными, радостными намерениями. Соберите необходимые материалы и выполните ритуал окуривания, чтобы очистить пространство. Уделяя особое внимание углам, шкафам и дверным проемам. Передвигаясь по дому, представьте себе, что дым уносит с собой весь негатив. Перед тем, как продолжить, полностью потушите курительную палочку. Возьмите немного соли, хлеба, вина, несколько монет и разложите их на алтаре, на столе или в любом свободном месте. Остановитесь на минутку. Закройте глаза и представьте себя счастливым и деятельным в новом пространстве. Дышите естественно. Когда почувствуете, что готовы, скажите про себя или вслух. С этим новым домом мои скитания подошли к концу. В этом чистом пространстве я буду жить совершенно новой жизнью. Соль даст мне вкус. Хлеб — здоровье, вино — счастье. Я разбрасываю эти монеты в своем царстве. Богатство жизни будет моим. Прошу, благослови этот дом, чтобы жизнь в нем была совершенной. Поблагодарите Луну за ее энергию и произнесите тост за ваш новый дом с хлебом и вином. Исцеление Полнолуние оптимально для исцеления, но не следует недооценивать фазы новой и растущей Луны. Ощущая всю полноту лунной энергии, дышите глубоко, чтобы наполнить её теплом все тело с головы до ног. Подумайте о том, что он нуждается в исцелении, и мысленно представьте, как это будет выглядеть. Сосредоточьтесь на этой картине, а когда будете готовы, скажите про себя или вслух. «Богиня Луна, услышь меня в это время болезни». Пусть твой свет золотает мое сердце и успокоит мой разум. Принеси мне покой, чтобы моя энергия дала исцеление. Богиня Луна, освети меня, чтобы я почувствовал себя лучше. Или так. Серебряная Луна, маяк надежды, освети мой путь к здоровью. Яркие лунные лучи, море света, сотворите целебное заклинание». Закончив, помолчите и вспомните картину, которую вы себе представили. Отдайте должное своей смелости и поблагодарите Луну за ее свет. Приветствие нового питомца. Появление в доме питомца определенно означает новое начало. Новые привычки, новые радости, новое открытие, новая любовь. Используйте свет и энергию новой Луны, чтобы признать и поприветствовать нового члена семьи. Возьмите своего пушистика на руки и найдите место, где до вас дотянется лунный свет. Преклоняясь перед предстоящим вам путем, скажите про себя или вслух. «Мать Луна, мы чувствуем радость, любовь согревает наши сердца. Этот пушистый, пернатый, плавающий — Зверь любит нас безгранично и верит, что мы всегда будем вместе. Ценной мудростью и мягким своим руководством прошу, благослови моего нового друга. Долгая жизнь. Жизнь проходит так быстро, а мы хотим жить вечно. Но ведь лучшая жизнь та, в которой каждый день наполнен смыслом, сколько бы этих дней ни было. Используйте скрытую энергию новолуния для этого заклинания и скажите про себя или вслух. «Новая Луна, вступи со мной на этот путь. Пусть твое постоянное присутствие напоминает о моем обещании наполнять каждый день любовью, которая принесет в мою жизнь радость, чтобы ко дню прощания прожить полноценную жизнь». Исцеление горя Когда Луна начинает новый этап, Подумайте, как ее исцеляющие силы могут успокоить больную душу. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Мне тяжело, как никогда. Скорбь меня переполняет. Потеря неожиданно изменила мою жизнь. Я сижу, прекрасная луна, перед лицом твоей милости и вопрошаю. Вернется ли красота в мою жизнь? Дольше, чем на мгновение. Луна отвечает «да». И время помогает исцелиться. Возвращайся каждую ночь. Мы увидим с восхищением, что скрывает Божий план. Поиск вдохновения. Луна вдохновила бесконечное число людей. Может, она захочет поделиться? Скажите про себя или вслух. Говорят, что твое прекрасное лицо порождает желания, которые помогают тебе вдохновить и сердце, и разум. Молю. Обрати свой взор на мою жизнь, чтобы ускорить желание, чтобы найти слова, мысли или способы снова творить без устали. Подготовка отпуска. Вы можете превратить танец Луны в настоящий праздник, но иногда только отпуск омолаживает, как ничто другое. Скажите про себя или вслух. «Новая Луна, ты путешествуешь по небу, по его бесконечным морям». Я стою с карты и без плана, но путешествие манит меня. Искра воспламеняется, чтобы зажечь вдохновляющие идеи, собрать чемодан и отправиться вперед с жадным любопытством. Изобилие. Богатая жизнь может включать в себя разные вещи. Друзей, любовь, деньги, образование. О каком бы изобилии вы ни мечтали, шепните эти слова новой луне и помните — Все приходит тогда, когда вы в этом нуждаетесь, так что будьте терпеливы. Начинается твоя фаза от новой до полной, и ярко ты будешь расти. Наполни мой мир щедротами и богатством с каждым часом. Уравновешивающая медитация. Когда новая луна начинает свой рост, Воспользуйтесь возможностью достичь баланса как в ее гармоничном воздействии, так и в энергии Земли, чтобы наслаждаться каждым моментом. Если у вас есть гранат, то не забывайте, что этот камень отличается уравновешивающей энергетикой. Держите его удобно сидя или стоя в свете Луны. Закройте глаза и откройте свой разум, впуская ее стабилизирующую силу. Почувствуйте свою связь с землей под ногами или через стул, на котором сидите. Расслабьтесь и отдайтесь этой связи. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Я ищу место, где смогу пустить корни, почувствовать землю под ногами и знать, что с моей силой и ясностью я могу достичь небес и сполна использовать мои дары. Дорогая Луна, я умоляю. Заклинание растущей Луны. Осветите намерение, укрепите силу, уверенность, энергию и воодушевление. Надежда — особый вид магии. Растущая Луна наполнена потенциальной энергией, с которой мы можем визуализировать развитие наших намерений. Чтобы сохранить надежду и энергию, используйте это простое заклинание, произнесите его про себя или вслух. Растущая луна. Растущий свет разжигает пламя надежды, ибо надежда побуждает волю цвести смело и ярко. Не забывай. Растущая фаза луны идеально подходит для установки намерения укрепить воспоминания, давно забытые, о потерянной любви или что-то другое. Возьмите розмарин, розовый кварц или, если сможете, прелестные незабудки, чтобы усилить заклинания — И скажите про себя или вслух. Рядом со мной сладость твоего запаха. Я просыпаюсь. Это всего лишь сон. Жизнь была так совершенна, когда ты был рядом. Я думаю о тебе каждый день, и надеюсь, ты делаешь то же самое. Молю, прошу, сегодня вспомни снова обо мне. Исполнение желаний. Всегда можно загадать желание, увидев падающую звезду, но луна поможет вам быстрее воплотить его в жизнь. Скажите про себя или вслух. «Будь то луна, или звезда, или радуга, горшок со златом ждет меня. Желаю я, мечтаю я, чтобы мое желание исполнилось, пока ночь не сложила голову на ветвь и не спела. Засыпай». Успех! Немного успеха, и вы на седьмом небе. Если вам нужно привлечь удачу, поговорите с луной. Я уверена, она послушает. Скажите про себя или вслух. Удача, слава, достижения, победа, прибыль, процветание, счастье, здоровье, успех. Выигрыш, торжество, триумф. Растущая луна, вдохни в меня успех, каким бы он ни был. Радость жизни. Скажите про себя или вслух О, растущая луна! Обогатимый мир светом, чтобы я увидела, что красота, правда и простые радости изобилуют на Земле. Сделанный выбор означает, что жизнь прожита радостно. Новое приключение Чувствуете необходимость расправить крылья и удовлетворить горящую потребность в приключениях? Откройте свое сердце вдохновляющей силе луны и позвольте ей направить вас в путь. Скажите про себя или вслух. Тихая луна, броздящая небесные моря, твой маршрут умиротворит эту жажду путешествий. С планом в руках и свободным разумом плыви, а я последую за тобой. Миролюбие. Это непростая задача, но мое заклинание поможет усилить положительную энергетику вокруг вас, а при желании его можно отправить во Вселенную. Используйте растущую луну, чтобы установить намерение мирной жизни, затем произнесите про себя или вслух. «Растущая луна. Твой свет сияет сверху, порождая надежды, внушая мечты о грядущем мире». Направь свой взгляд с целительной любовью на всех, кого ты видишь. Твой свет может смягчить сердце. Поблагодарите Луну за ее помощь и будьте благодарны за существующий мир. Облегчение боли. Когда небольшая боль отвлекает вас от повседневных радостей или мешает работать, обратитесь к исцеляющему теплу Луны, чтобы облегчить ее. Представьте себе, как лунные лучи мягко падают на болезненную область. Почувствуйте, как тепло проникает сквозь кожу. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Когда боль растет, я вызываю в воображение образ теплого лунного сияния и фей, прыгающих в восторге. О мягкие лучи и радостное зрелище, принесите исцеление своим светом. Благословение зачатия Если вас манит топот маленьких ножек, то богиня Луна точно на вашей стороне. Для этого заклинания вы можете также заручиться помощью богинь, которым поклонялись за их покровительство плодородию. Изида, Фрея, Арианрод и Диана — лишь некоторые из них. Соберите все инструменты, с которыми хотите работать, например, горчицу или мирт, лунный камень, может быть, свечу, и создайте алтарь под растущей луной. Почувствуйте, как свет луны наполняет вас энергией, необходимой для роста новой жизни и ухода за ней. Сосредоточьтесь на своих намерениях. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. «Я стою пред тобой» с бурей эмоций внутри и благодарно протянутыми руками – Пусть сбудется мое желание стать беременной. Я предлагаю мои надежды и страхи, а остальное не ведаю. О богиня Луна, будь то мальчик или девочка, молю, наложи свои волшебные чары». Интуиция. Энергетика растущей Луны может обострить вашу природную интуицию. Возможно, вам нужно восстановить ее после спада Или вы хотите убедиться, что можете ей доверять? В любом случае, попробуйте это заклинание. Стоя или сидя в тишине, закройте глаза. Успокойте свой разум и слушайте, что говорит вам сердце. Не в ответе? Скажите про себя или вслух. Очищающая луна, пролей свой свет и прогони прочь тени. Услышь мой крик и пробуди зрение внутри. Заряди мой внутренний глаз, покажи, что я отрицаю. Очаровательно. Когда вы не можете найти подходящие слова, чтобы передать свои чувства, это простое заклинание поможет вам включить очарование. Визуализируйте цель, на которую будут направлены ваши чары. Сделайте глубокий вдох, и, когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Очаровательная луна. Обворожительная луна. Мое сердце нашло избранника. Пусть пленительные слова, которые я ищу, слетают свободно с языка. Некоторым всегда везет. Попробуйте это простое заклинание во время одной из растущих вас луны, когда энергии волнения усиливаются и могут подстегнуть вас. Возьмите золотую или оранжевую свечу и спички. Устройтесь поудобнее там, где вам будет видно Луну. Поставьте свечу на жаропрочную поверхность и зажгите. Позвольте свету наполнить вас оптимизмом, пока вы отпускаете негативные мысли. Скажите про себя или вслух. «Это пламя передо мной горит ярко и свободно. Пусть изобилие удачи вернется ко мне». Погасите свечу и подумайте обо всем, с чем вам повезло в жизни. Дружба. Если вы тоскуете по тёплым отношениям, то растущая луна может стать лучшим другом вашего заклинания. Возьмите красную или розовую свечу и спички. Устройтесь поудобнее в тихом месте и зажгите свечу на жаропрочной поверхности. Взгляните на пламя. Освободите свой разум, пока свет наполняет вас покоем. Дышите глубоко и медленно. Вдох и выдох. Представляя, чем вы будете заниматься со своим новым другом-единомышленником. Когда вы почувствуете, что готовы, скажите про себя или вслух. «О богине любви и богине луна, распахните свои сердца». Пусть любовь наполнит мою жизнь глубокой и истинной дружбой. Я обязуюсь отдавать столько, сколько получаю в дружбе благословенной и новой. Повторите столько раз, сколько захотите. Дайте свече сгореть, продолжая представлять себя вместе с новым другом. Откройте свою энергию для знакомства с людьми. Творите! за растущей луны — самое время для творчества. Вы установили свои намерение и запустили процесс, не позволяйте ничему встать на пути исполнения ваших желаний. Настало время зарядиться энергией и дать волю творческому духу. Опал, иланг-иланг и желтый цвет — все это потенциальные стимулы долгожданных идей и воображения. Напомните себе о намерениях, которые вы установили. Работая с любыми кристаллами, травами, маслами или другими инструментами, поместите их на алтарь. Сядьте в тишине и сосредоточьте внимание на их красоте, аромате, свете, форме, на всем, что видите. Дайте волю своим мыслям. Какие мысли побуждают вас действовать? Какие новые идеи вдохновляют? Какие заставляют думать? Запишите их в свой дневник для дальнейшей работы во время медитации. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Яркий лунный свет скрывает в себе радугу, бесконечный колодец непостоянных взглядов. Формы и тени, брошенные вокруг, это, без сомнения, постоянно меняющиеся знаки того, что жизнь меняется и показывает. Чтобы новые идеи расцвели и выросли, Нужно начать с веры. А тебе — сеять, кормить, действовать, пожинать, не тратить время впустую. Надо просто рискнуть. Луна осветит путь. Мужество действовать. Фазы растущей луны — это время действовать, но иногда для этого требуется больше мужества, чем у нас есть. Вы сажали, удобряли и выращивали семена своих намерений. Их расцвет неминуем, и вы, возможно, задаетесь вопросом, не напрасно ли потратили свои усилия. Доверьтесь своим инстинктам и озаряющей Луне. Они помогут довести дело до конца. Если вам не хватает немного мужества, произнесите это простое заклинание. При желании вы также можете поработать с фенхелем, тимьяном, базиликом и аквамарином. Встаньте под светом растущей луны с благодарностью за шанс получить ее подарки. Сосредоточьтесь на намерениях, которые вы установили, или на вопросах, которые хотите задать. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. С открытым сердцем и послушным духом я ищу твоей мудрости. С открытой душой и послушной рукой направляй мои действия. С открытыми глазами и смело я пойду по неизведанному пути. Богиня Луна, твой маяк освещает мой путь к еще неизвестным благословениям. Воспользуйтесь моментом, чтобы вдохнуть свет и наполнить свой внутренний колодец мужеством и уверенностью. Заклинание полной Луны. Энергия, торжество, благодарность, изобилие. Целительная энергия. Полнолуние — идеальное время для исцеления, и это заклинание поможет очистить ваше тело от боли и недугов. Его также хорошо повторить во время новой и растущей луны. Создайте банку заклинаний. Возьмите небольшую банку с крышкой, личную вещь, символизирующую вашу болезнь или боль, лист бумаги, ручку и немного жидкости например, вино или лунную воду. Запишите на бумаге свое намерение, будь то исцеление физической или эмоциональной боли или спокойное принятие какой-то проблемы. Будьте конкретны. Сложите бумагу три раза, поместите ее вместе с личной вещью в банку и залейте жидкостью. Закройте крышку. Держа банку, встаньте, если можете, или сядьте под цветом полной луны. Пусть он накроет вас, как теплое одеяло. Медленно вдохните, ощущая, как тепло спускается по легким и туловищу к пальцам ног. Медленно выдохните, чувствуя, как ваше дыхание уносит боль прочь через кожу головы. Повторяйте до тех пор, пока не почувствуете спокойствие и гармонию, сосредоточившись на дыхании. Вдох, выдох. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Луна-целительница, умоляю тебя в этот час болезни. Пошли свой свет, пусть воцарится мир. Я молюсь о твоем небесном благословении, наполни мою жизнь исцеляющей любовью. Повторяйте ритуал по мере необходимости. Закопайте банку, когда почувствуете себя лучше, и сможете отпустить боль. Заряд энергии для любимой спортивной команды. Возьмите горный хрусталь, при возможности недавно заряженный полнолунием, для получения максимальной энергии и передачи вибрации в космос, а также предмет, символизирующий вашу команду — футболка, бейсболка, фотография и так далее. Поместите кристалл на этот предмет и соедините свою энергию с энергией хрусталя. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. «Блестящий кристалл, услышь мою просьбу, подари нам большую победу!» «Благословен будет триумф, блестящий кристалл, услышь мою просьбу!» Повторите три раза. Представьте себе победные торжества и поблагодарите кристалл за работу. Романтическая любовь. Полная луна — Идеальное время для того, чтобы пригласить энергию безграничной любви в ваше сердце и соединиться с самым важным для вас человеком. Возьмите лист красной бумаги, ножницы, черную или золотую несмываемую ручку, розовый кварц или рубин, спички и жаропрочную миску, а также красную розу. При желании можно взять фотографию избранника. Поместите все предметы на термостойкую поверхность, сделав алтарь. Вырежьте сердце любого размера из красной бумаги. Напишите имя возлюбленного в центре сердца и подчеркните три раза. Сложите сердце пополам вдоль центральной линии и напишите свое имя на каждой половине с внешней стороны, окружив таким образом вашего избранника любящей энергией. Держа бумажное сердце и выбранное кристалл у груди, представьте свою любовь. Скажите про себя или вслух. «Страстный кристалл, зарядись моей любовью, соедини сердца и умы». Положите бумажное сердце в миску и подожгите его спичками. Представьте себе, как огонь несет ваше послание сквозь космос и воспламеняет любовь и желания в вашем избраннике». Погасите пламя и поддержите некоторое время кристалл, чтобы почувствовать его любовную вибрацию. Поставьте розу в вазу возле кровати, а кристалл положите под подушку. Повторите заклинание, и пусть вам приснится ваша любовь. Привлечение особенного человека. Если вы хотите привлечь внимание кого-то, кто вас заинтересовал, чтобы узнать, пробежит ли между вами искра, Используйте это приворотное заклинание. Возьмите два бутона роз, только бутоны, одного цвета и аккуратно снимите с каждого из них лепестки. Выложите большую тарелку бумажными полотенцами и тщательно перемешайте на ней лепестки. Закройте лепестки другим бумажным полотенцем и поставьте на 2 минуты в микроволновую печь на высокую мощность. Периодически проверяйте лепестки. Спустя 2 минуты переверните их и накройте заново. Поставьте в микроволновку еще на 1 минуту. Если лепестки не полностью высохли, ставьте их еще на интервалы по 15-30 секунд, проверяя каждый раз, пока они не высохнут. Положите высушенные лепестки в стеклянное блюдо или пакет и добавьте маленький розовый кварц или гранат при желании — каплю или две эфирного масла розы. Поставьте блюдо под цвет полной луны. Представьте себе заинтересовавшего вас человека. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Полная луна. наполните лепестки своей энергией и светом. Полная луна. Заворожи этот кристалл, чтобы отправить его послание. Полная луна. Зачаруй мой дух чтобы он зажег соблазн. Поблагодарите Луну и представьте, как ваши искры улетают во Вселенную. Держите лепестки на виду и повторяйте заклинания при желании. Удача. Считается, что укропы и зеленый цвет приносят удачу, а во время полнолуния у вас есть шанс использовать для этого еще и максимальное притяжение гравитации. Сотворите простое заклинание, когда вам понадобится немного везения. Возьмите семена укропа, большой глиняный горшок, немного почвы, гравия и воды. Вынесите все это на улицу и встаньте в лунный свет. Полная луна обладает наибольшим энергетическим потенциалом. Сосредоточьте свои мысли на той области, в которой вам не помешала бы удача. Будьте конкретны и представьте, Как все должно происходить? Положите немного гравия в горшок для дренажа. Наполните горшок почвой и посейте семена. Насыпьте сверху тонкий слой почвы, чтобы удержать их на месте. Поливая семена, скажите про себя или вслух. «Величественная луна, прошу, согрей эти семена своей энергией, чтобы моя удача росла так же обильно и бесстрашно, как и они». Спасибо тебе за твой питательный свет. Поставьте горшок в теплое место, где он будет получать солнечный свет в дополнение к вонному. Семена должны прорасти примерно через 10 дней. Периодически проверяйте их и поливайте, когда почва высохнет. Почувствуйте, как растет ваша удача вместе со стеблями укропа. Используйте свежую зелень для любых блюд, от супов до маринованных огурцов, картофельного салата и лосося, и добавьте немного удачи в свой повседневный рацион. Ясность. Полнолуние — время видеть полную и ясную картину. Если вы чувствуете, что немного запутались и хотите освободить голову, попробуйте это заклинание. В полнолуние я стою и ищу руку, чтобы снять туман с глаз. Чтобы ясно увидеть, что для меня важно — И что мне нужно делать? Полная луна, возьми мою руку. Помоги мне понять, осуществить мои мечты и желания. Благодарность. Полнолуние наполняет нас энергией до краев. Выделите минутку, чтобы выразить благодарность за все дары в вашей жизни и передавайте ее дальше. Скажите про себя или вслух. Благодарю тебя, Луна, за твое руководство и утешение. Благодарю вас, друзья, за ваши дары, любовь, поддержку и радость. И вот я стою в твоем святой с сердцем, полным любви. Я знаю, что моя жизнь благословенна. Ты видишь, без тебя у меня ничего нет. Помощь другим. Как мы уже знаем, заклинания не могут влиять на других. Они направлены на того, кто их произносит. Но это не значит, что вы не можете произнести заклинание, которое поможет вам распознать нуждающихся и взять на себя ответственность. Чтобы расширить свое видение и сосредоточить внимание на других, обратитесь за помощью к блистательной полной луне. Скажите про себя или вслух. Нежные шары изобилия». Твоя сила уравновешивает Землю. Покажи мне дары, которыми я смогу исцелить недуги. Хорошая погода. Свадьба или путешествие, спортивное мероприятие или выходной день. Прекрасная погода нередко очень важна. Обратитесь к полной луне за помощью в этом вопросе. Скажите про себя или вслух. «Прекрасная луна». Прекрасный ветерок, прекрасную погоду подари, чтобы все возрадовались в этот день, отведенный для праздника. Ощущение силы. Чувствуете силу? Нет? Тогда обратитесь к могущественному полнолунию, чтобы зарядиться необходимой энергией. Скажите про себя или вслух. В количестве сила, но на этот раз всего одна. Полная луна — Помоги мне набраться храбрости, чтобы показать, да, сила есть у меня. Предложение руки и сердца. Полнолуние может пробудить всю глубину любви. Если вы ожидаете предложения и хотите поторопиться, попробуйте попросить Луну. Или попробуйте это заклинание, если сами набираетесь смелости сделать предложение. Скажите про себя или вслух. Сверкающие лунные пылинки блестят и светятся, а волшебные лунные свечи кочут мне ступни. С тобой я чувствую счастье и любовь. Если мы поженимся, я знаю, мы вырастем из одного в двоих и, может быть, дальше, наслаждаясь нашей любовью в новой семье. Открытый разум. Когда вы с кем-то не согласны, задайте вопросы вместо того, чтобы спорить. Откройте свой разум и сердце, чтобы научиться чему-то новому и посмотреть на вещи с другой точки зрения. Наполните небольшую миску прохладной водой и добавьте пару капель вашего любимого эфирного масла, чтобы поднять настроение. Закройте глаза, опустите пальцы в воду и закрутите ими небольшой водоворот. Почувствуйте успокаивающую мягкость воды и вдохните нежный аромат. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Яркая луна. Научи меня слушать больше, чем говорить, это покажет заботу и уберет камни преткновение. Ибо страх заставляет нас спорить, когда мы на самом деле разделяем любовь к миру, человечность и редкую гармонию. Заклинание с солью для защиты дома. Соль, особенно гималайская, пропитана энергией Земли. Соедините ее с энергией Луны через мощное заклинание, которое защитит ваш дом. Наполните небольшое блюдо солью и поместите его на ночь под цвет полнолуния, чтобы смешать их энергию. На следующий день, двигаясь по часовой стрелке по периметру дома или комнаты, пронесите соль и скажите про себя или вслух «Луна и Земля, соедините энергию» чтобы охранять этот дом, чтобы мы были в безопасности и не познали вреда ни днем, ни ночью. При желании вы можете рассыпать немного соли снаружи по периметру дома, но будьте осторожны, в больших количествах она может навредить газону и растениям. В поисках утерянного. Представьте себе, что полная луна — это до предела заряженный фонарь, а его гравитационное притяжение подтягивает вас к тому, что вы потеряли. В том числе и к вашему пути. Попробуйте. Приливы природы услышали твой зов и быстро подчинились. Направь свои лучи сюда и помоги мне, молю, ибо снова потеряно то, что мне так нужно. Оно не на своем месте. Верни мне притяжение Луны то, что потеряно во времени и пространстве. Заклинание убывающей луны. Размышление, обучение, освобождение от ненужного, отдых, возрождение. Изгнание зла. Во время последней, третьей четверти луны используйте это заклинание, чтобы избавиться от всего, что мешает в достижении целей, и изгнать негатив из вашей жизни. Выполните простое окуривание шалфеем или используйте спрей для окуривания, чтобы развеять плохую энергетику. В тихом месте, откуда вам будет видно Луну, установите свои намерения. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. «Твой свет тускнеет, но не бойся». Он по-прежнему направляет нас, когда приходят сны. Те, кто говорит «нет» или преграждает путь, Прочь отсюда и держитесь подальше. Отпор врагу. Самое подходящее время избавиться от того, кто хочет причинить вам вред. Если вы знаете такого человека, не ждите. Восстановите порядок и равновесие в своем мире с помощью очищающей энергии Луны. Четко представляя себе угрозу и сконцентрировавшись на своих намерениях, скажите про себя или вслух. Богиня Луна, воительница ночи, умоляю тебя, против угрозы протяни руки, прими меня в свои безопасные объятия. Защити и успокой, дай силы бороться с тем, что не укрепляет меня. Остановитесь на минутку, чтобы отдать должное силе Луны и почувствуйте, как в вас растет решимость. Терпение и понимание. Не все думают или поступают так, как мы. Но если не спешить, эти различия научат нас многому. В те дни, когда вы чувствуете себя не в своей тарелке, ищите равновесие в успокаивающем сиянии Луны. Скажите про себя или вслух. «В тусклом свете я мирно стою, я слушаю слова. Со спокойным разумом я слышу, как разворачивается гимн жизни». У меня кроткое сердце, и я знаю, ты поможешь мне найти ритм, чтобы мы спели в песню с разными словами. Проблема в отношениях. Возможно, это то, над чем вы долго размышляли и старались решить, наполняя свою жизнь позитивом. Во время фазы убывающей луны подключитесь к затухающей энергии, чтобы немного замедлиться и поискать ответ в глубине души. Спросите себя, чего вы хотите и как это соотносится с тем, что у вас есть. Что вы можете сделать, чтобы совместить одно с другим? В это время определенности внутренний монолог может окраситься негативом. Используйте величественное мерцание Луны, чтобы увидеть свою красоту внутри и снаружи. И попробуйте эту установку, когда вам не хватает любви к себе. «Мать Луна!» «Обними меня крепче, вытримая слезы. Дай мне взглянуть на твое лицо, чтобы ясно увидеть. Я достоин. Меня любят. Я готов. Я — это я. Я благодарен. Я силен. Я — это я». Поздравьте себя с тем, что вы продолжаете стараться, как бы тяжело это ни было — И помните, что завтра у вас будет еще один шанс. Прощение. Прощение дается нелегко, особенно когда надо простить самого себя. Если у вас тяжело на сердце, и прощение — единственный путь к исцелению, попробуйте это простое заклинание. Это ваш подарок самим себе. Последняя, третья четверть луны — Самое подходящее время для того, чтобы впустить прощение в свою жизнь. Пьянящий аромат розы успокоит нервы и снимет гнев и обиду. Это откроет ваше сердце для исцеления и прощения. Похожим образом, розмарин, известный своим воздействием на память, можно использовать для сохранения хороших воспоминаний и избавления от тех, которые причиняют боль. А в освободившееся пространство – вы можете пригласить прощение. Возьмите небольшой букет ароматных роз, впрочем, даже одной будет достаточно, или свежий розмарин. При свете убывающей луны поднесите цветы или траву к носу. Вдохните глубоко и медленно, представляя, как целебный аромат наполняет ваше тело и впитывает в себя все негативные мысли и чувства. Медленно выдохните, чувствуя, как ваше дыхание отпускает негатив. Продолжайте вдыхать и выдыхать, пока не почувствуете спокойствие и сосредоточенность. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Со свежестью и новизной я открываю свое сердце для прощения. Путеводная луна, прошу, освети путь, ведущий к принятию. Я вдыхаю ароматы, которые смывают мою боль, и теперь я надеюсь наполниться радостью. Меня любят. Меня достаточно, и я прощаю. Вдохновение и решение проблем. Темнота, убывающая в фазу Луны, — это время, когда движение естественным образом замедляется. Объем заряжающего света Луны минимален — Это идеальная пора, чтобы проанализировать, как выполнялись ваши намерения в этом лунном цикле и попробовать решить оставшиеся проблемы. Прочитайте это заклинание, когда вам нужно увидеть свет истины сквозь тьму. «Умиротворенная луна, твоя тьма падает на этот день, освети мои мысли, которые я прогонял. Да расцветет мудрость, и да будет известна истина. Проблемы уходят». Семейное благословение. В этот период отдыха и обновления самое время воссоединиться с друзьями и семьей, которыми вы, возможно, пренебрегали в более напряженные времена. Простое заклинание поможет вам отправить вибрации любви во Вселенную. Произнесите его про себя или вслух столько раз, сколько захотите, и ждите, что к вам вернется. В темные времена дружба сияет ярко. В темные времена семья держится крепко. В такие времена, когда свет Луны ослабевает, берегите любовь, которая поддерживает. Богиня Луна, Мать Ночи, проливай на нас нежно свой защитный свет. Новое резюме. Может быть, во время новолуния вы установили намерение найти новую работу и активно заняты поиском. Период размышлений убывающей Луны — Отличный повод стряхнуть пыль с резюме, чтобы оно засияло так же ярко, как и вы. Хотите отполировать свое резюме? Записывайте в дневник все, что вам нравится и не нравится, ваши достижения, вызовы, цели и задачи, а также пишите о конкретных областях, которые вы хотели бы развивать и совершенствовать. Это может быть непросто, поэтому прежде чем начать, Отправьте Луне эту установку, чтобы она вернула вам свой свет и блеск. Я смелый. Я творческая личность. Я трудолюбив. Я уникален. Мои таланты принесут пользу, как только возможно. Мое резюме — это только начало пути. Выразите благодарность за вашу уникальность и начните редактировать резюме. Заклинание для снятия стресса. В дополнение к другим расслабляющим ритуалам, таким как лунное купание или работа с успокаивающими кристаллами, простое заклинание поможет успокоить ваши нервы и душу, когда нет времени на большее. Связь с убывающей луной поможет расслабиться, но вы можете использовать это заклинание в любое время, когда вам нужно сфокусироваться и успокоиться. Сядьте в тишине и не двигайтесь. Закройте глаза, чтобы не отвлекаться. Сосредоточьтесь на своем дыхании и присутствии в этом моменте покоя. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Темнота прислушивается, страхи усиливаются. Я не знаю, почему и как. Я ищу твоего спокойствия. Я молю о твоем покое, защитница Луна. Пусть нежный свет облегчит мой страх и успокоит мою встревоженную душу. Спокойно медитируйте столько, сколько вам потребуется, обращая внимание на то, как внутри вас растет спокойствие. Запомните это ощущение, чтобы воспроизвести его в тот момент, когда понадобится. Когда будете готовы, осторожно верните свои чувства в окружающий мир и посидите в тишине. Заварите чашку лунного чая и возвращайтесь к своему дню. Поиск мудрости. Бывают такие моменты, когда одних лишь фактов недостаточно. Вам также нужны мудрость и опыт, чтобы знать, что делать или не делать с полученной информацией. Иногда приходится обращаться к высшей силе, чтобы понять скрытые последствия и поступить правильно. Столкнувшись с такими моментами, предложите мудрой Луне такие слова, про себя или вслух, и будьте открыты к ее поучительным посланиям. О, всезнающая Луна, я ищу твоей помощи, мне нужен мудрый взгляд. Моя голова говорит «да», мое сердце говорит «нет», все мои друзья спорят. Выбор тяжел, а результаты реальны, прошу. Дай мне мудрый совет. Изменение отношения. У каждого бывают моменты, когда негатив затягивает в трясину. Быстро изменить отношение к происходящему — все, что нужно, чтобы поднять настроение. Попробуйте это задорное заклинание. Сияющее лицо луны шепчет ночью радостные слова. Прислушайтесь к блестящим лунным каплям. Элегантное старение. Старение — одно из величайших чудес жизни. Не поддавайтесь искушению бороться с замыслом природы. Если вас одолеет уныние или победят страхи, отдайтесь всезнающей благодати Луны. Скажите про себя или вслух. Сегодня ты выглядишь так же, как и в день твоего рождения. Как у тебя это получается, богиня Луна? «Молю, открой мне свои секреты. Мой список растет. Боли, недуги, морщины и лекарства, седые волосы. Я смотрю и удивляюсь, куда я пропал. Да, у меня немного другое лицо, но я здесь, внутри, и мой детский взор дивится каждому твоему шагу». «Сладких снов». Когда ночь натягивает свой нежный занавес на небо, Призовите убывающую луну, чтобы рассказать ей истории о мирных снах. Скажите про себя или вслух. Твое ночное теплое сияние, такое чудесное зрелище, оно прогоняет мои страхи. Сон уже близко, я слышу, как ты нашептываешь мне свои сказки. Сны, которые они порождают, несут меня нежно в землю дремоты, где в спокойном отдохновении... Я сплю, как медведь. Очищение разума. Когда вы никак не можете избавиться от забот, приходит время прибраться в голове. Убывающая луна — время для того, чтобы собрать все проблемы и выбросить их. Расслабляющая энергия аметиста может в этом помочь. Держа камень, сделайте несколько глубоких, успокаивающих вдохов. Сосредоточьтесь на заботах, которые вы хотите отпустить, и позвольте камни впитать их. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Беспокойство, несчастье и тяготы я выпускаю вас в этот камень. Я наполняю мой очищенный разум восстанавливающими силами Луны. Положите камень рядом с окном, где энергия Луны очистит его и подзарядит для следующего использования. Повторяйте это так часто, как вам необходимо, чтобы избежать беспокойства. Похудение. Если вы хотите сбросить вес, вам, возможно, придется избавиться от некоторых вредных привычек или, по крайней мере, отпустить то, что мешает достижению ваших целей. Подумайте о том, что стоит на вашем пути. Когда будете готовы, скажите про себя или вслух. Всезнающая луна. В это время покоя я ищу твой нежный голос. Я хочу похудеть. Моя подруга, для этого мне нужно сделать выбор. Прошу, помоги мне наполнить блюдо словами похвалы и выбрать здоровые привычки, которые уменьшат талию. Выбор имени для ребенка. Обратитесь к Луне в поисках подходящего имени для вашего сладкого малыша, чтобы этот ребенок прожил долго и счастливо принца, лорда или принцессы, это королевское имя я ищу для тебя. О, луна, льющая задумчивый убывающий свет, помоги решить эту задачу. Сына Эль-Дочь, еще не рожденных, увенчать правильным именем для богатой и целеустремленной жизни. Плодородный сад. Сажать что-то при свете луны не совсем практично но искать ее благословение на обильный урожай — дело мудрое и эффективное. В плодородную почву я сажаю семена для своего изобильного стола, чтобы поливать их, пропалывать и питать солнечным светом. Пусть они спят при лунном свете и видят сны, как вырастут и станут урожаем, которым я смогу поделиться и утолить голод. Повествование заканчивается. Аккуратно страницы закрываются. Кажется, что это конец. Но подождите, не уходите. Луна теперь называет вас дорогим другом. Вы призвали силу, храбрость и любовь, чтобы пройти этот волшебный путь. Теперь, шагая рука об руку, радуйтесь. Путешествие только началось. Что вверху, то и внизу.